Разовьюсь Папа, а почему корова ест зеленую траву, а молоко белое? Ну, коровы ест не только зеленую траву М? Зимой, например, она же ест желтое сено О. Ну, а, например, собаки или кошки Они ведь вообще не едят ни сена, ни травы, так? Ну да А молоко, которым они кормят своих детенышей, тоже ведь белое <соспалкивает> Потому что цвет еды не влияет на цвет молока Белый цвет молоку придает молочный белок Ну, конечно, вкус молока и его питательность Зависит от того, что ест животное Вот если, например, корова съест полынь Или какую-нибудь еще там другую горькую траву То и вкус молока будет, знаешь, с горчинкой Ну а из чего тогда делается молоко? Наверное, это может тебе показаться невероятным Но молоко образуется из крови Да, представь себе И этот процесс одинаков для всех животных, которые кормят своих детей молоком Оказывается, вот такие непохожие друг на друга вещества, как молоко и кровь на первый взгляд Похожи очень по своему составу Да У животных есть специальный орган, когда через него проходит кровь Из нее забираются все необходимые вещества И из них-то как раз образуется молоко, которое накапливается внутри этого самого органа И чем бы животное не питалось, ну, там, травой, мясом или рыбой, кровь отдает молоку все, что надо И сразу в нужном количестве Вот чем насыщеннее кровь, тем питательнее и вкуснее молоко Вот так